Глава 4. Совместитель. Завтра у тебя занятия в школе, заявил мне Ярослав, пока я оттирал с чела пот после очередной пробежки. А? Два урока в неделю. Думаю, что для начала достаточно. А что за уроки и что за школа? продолжал недоумевать я. Школу наша, принялся объяснять Ярослав, Должны же дети учиться. А у нас проблемы с педагогами. А ты, дипломированный историк, чем паче, что должен отрабатывать своё пребывание? Будучи в глубине души человеком честным, я согласился с Ярославом. Коль скоро я тут квартирую и столуюсь, то должен за это платить. То, что в постояльце не просился, ничего не меняло. Посему, пожал плечами и спросил: А какую историю? Если историю этого мира, так я её и сам не знаю. Будешь преподавать отечественную историю? Стало быть, историю России. На всякий случай уточнил мой собеседник. Учебники есть, программы и всё остальное, что нужно, составишь сам. А историю Цитадели будете учить вместе, в процессе. Но позже. Так я вернулся к основной профессии. Меня умилило, что моё пребывание стоило 2 рабочих часа в неделю. А, почему наше министерство образования об этом не знает? Или знает, но молчит. Детей было 20, и они мало чем отличались от ребятишек, которых мне приходилось учить в обычной школе. Но разве что более усидчивые. Были и собственные разборки и слёзы. Как же без этого? Только вот не было мелких шкод, белых ворон и сгоев, на которых дети вымещают обиды, и не приходилось тратить время на наведение дисциплины. Думаю, будь такие дети в обычных школах, то профессия учителя считалась бы самой престижной. Отечественная история считалась обязательным предметом, но преподавание велось не по классам, а всем сразу. Да и что это было за преподавание? Так, скорее, вопросы и ответы. Младшие задавали вопросы попроще, старшие посложнее. Но готовились ребятишки к урокам так, что к двум учебным часам мне приходилось тратить часа 4 подготовки. Впрочем, именно так и должно быть. Начиная подготовку к урокам, я обнаружил, что в Цитадели имеется отличная библиотека. занимавшая несколько подземных этажей. Только историей была отведена целая зала. Тут были первоиздания Татищева и Щербатова, Голикова и Устрялова, Ключевского и Соловьева, Платонова и Костомарова. Имелось полное собрание русских летописей и все три издания полного собрания законов Российской империи. Но лучше всего были представлены учебники для школ и вузов, от Краткой истории для гимназистов Кречтова до наших Данилова и Касулиной, Зырянова и других. К сожалению, моих собственных книг по истории края обнаружить не удалось. Вообще, как я заметил, имелись только общие работы. Отсутствовали региональные издания и монографии по отдельным проблемам. Возможно, в этом имелся свой горизон. Не покидая цитадели, можно получить какую-то базовую, достаточно глубокую подготовку. Но вот специализироваться придётся уже вне стен. Кто являлся библиотекарем, я так и не узнал. Там всегда кто-нибудь торчал. То гном, то брясла, иногда Борис или Ярослав. Иногда другие обитатели, с которыми я так толком и не сошёлся. Очень редко заходила Маша, которая при виде меня ласково улыбалась, здоровалась, но быстро уходила. Каталог был и обычный, картонажный, и электронный. Работать можно было как в хранилище, так и брать книги с собой. Но в этом случае ты должен записать на доске, обычной школьной, своё имя и название книги. Всё разумно. Кроме обычных книг были и электронные В углах размещались жидкокристаллические мониторы. Посередине зала стояли массивные столы. На них укреплены удобные электрические лампы, лежали карандаши, авторучки. Для любителей или для интерьера имелись чернильницы и перья. От гусиных и до стальных. Опять-таки, имелся достаточный выбор бумаги. Хочешь, записывай в тетрадь. Я предпочел читать и делать выписки на месте, а не утаскивать книги с собой. Сказалась привычка частого посетителя областной библиотеки и менее частого, чем хотелось бы, пользователя библиотеки Пушкинского дома. B A N и R N B. Да и сама атмосфера настраивала именно на научный лад. В книгохранилище царил полный порядок. Кстати, за него отвечали мои ученики бывшие тут основными посетителями. Они же следили, чтобы чернил и бумаги было вдоволь. Скоро я обнаглел настолько, что стал проводить уроки в библиотеке. Было удобно получать вопросы и вместе с детьми копаться в книгах, желая получить ответы. А отсутствие проблемных книг и выхода в интернет сделало меня бесспорным авторитетом в области истории. Особенно всего, что касалось истории XX века. По вечерам мы разговаривали с Ярославом. Иногда разговоры шли под чай, кофе, ну иной раз выставлялась и кое-что покрепче. Не скрою, много из того, что узнал из бесед, было непонятным. Нечистая сила, обратнее. Кто в это поверит? Но как я буду писать отчёт для господина полковника? Но о Бунгерне я вспоминал чисто для проформы, не уверенный, что у меня будет возможность писать отчеты. Но кроме отчетов было и мое собственное любопытство. Интересовало же меня все. Ну, например, почему в деревнях отсутствует молодежь от 17 до 20 лет. Но главное, что смущало, так это то, что уж слишком все походило на феодальные отношения. Есть замок, есть деревни. Об этом мы как-то и поговорили за рюмкой чая. Ну и что? равнодушно протянул Ярослав, потянувшись за тарелкой с бутербродами. Если помнишь марксистско-ленинскую теорию, то вспомнишь и то, что у нас нет эксплуатации человека человеком. Опять-таки, никаких там привилегий и синьоральных прав. Мен Мортус грильяжем и прочих формаляжей. а также право первой ночи. В тон ему высказался я. И не мечтай, сделанной строгостью отозвался Ярослав. Ты человек семейный. Но всё-таки, может, я чего-то не допонимаю, начал я свой монолог. Здесь у вас, у нас, поморщившись, поправил меня Ярослав. Ну да, у нас, согласился я. Итак, У нас сравнительно развитая э, база: водопровод, канализация, компьютеры и прочее. А там крестьяне пашут землю, собирают урожай. То, что у них компы стоят, ничего не меняет. Ведут они себя так, как будто они живут в Средние века. А что они должны делать? Этот вопрос меня несколько обескуражил. Действительно, э, что они должны делать? Ну, может быть, неуверенно протянул я: стремиться к какой-то другой жизни. Ну-ну, подбодрил меня собеседник, разливая остатки водки. Какой другой? Более насыщенный, что ли? Не сумел я подобрать другой, более подходящий термин. Ну, про насыщенность, с лёгкой издёвкой выделил Ярослав. Так лучше и не зыкаться. Чего бы хорошего, а этой насыщенности у них хватает. И вообще, о чём плохая их жизнь? Работают, потому что не могут не работать. Отдыхают. В конце концов, детей рожают. Что в этом плохого? А им не скучно? А лежа, не забывай одну вещь, простую, как вот эта рюмка. Те, кто пашет и сеет, Вольные были выбирать тот образ жизни, который им подходит. Так и их детей учишь. Думою крестьянских, предложил я. Правильно. Дети учатся в школе, потом поступают в вузы, а дальше работают в банках, университетах, на заводах, в мэриях всяких. Легче сказать, где их нет. Но большинство возвращаются. Понимаешь, их это жизнь очень устраивает. Но что ещё скажу? Многие из тех, кто крестьянствовал сейчас, ровесники Пушкина. Я посмотрел на Ярослава и захлопал глазами. собеседник несколько наслаждаясь моим изумлением, хмыкнул. А что такого? Кое-кто уходил, когда крепостное право отменили, потом обратно пришёл. «И сейчас, кто хочет, пожалуйста, никто не неволит». «А эти банкиры и прочее?» «А что прочее? Они все равно наши. Да мы же для кого они деньги зарабатывают? Мы же не на натуральном хозяйстве живем, заметил?» «Еще бы не заметить», — усмехнулся я и спросил. «А бывали случаи, когда уходили и не возвращались?» «Были», — кивнул Ярослав. Правда, последний раз было э до да ушли 70 назад во время Великой Отечественной. Ушли почти все, а вот вернулось меньше половины. Те, кто в живых остался, и я в том числе. Ты воевал в Великую Отечественную? удивлённо протянул я. А почему я не должен был воевать? обиделся Ярослав. Да нет, что ты? попытался я сгладить ситуацию. Просто думаю, а когда это ты успел? — С июля сорок первого по сентябрь сорок пятого. Майор, между прочим. Или, — улыбнулся он, — согласно указу президента о присвоении звания ветераном от полковника в отставке. — Подожди, сколько же тебе лет? — Мне восемьдесят семь. А если точнее, то уже восемьдесят семь с половиной. — Сколько, сколько? Захлопал я глазами. Повторяю для особо глухих, раздельно и чётко произнёс Ярослав, не понимая его недоумения. Мне 87 лет, а выгляжу, хмм, никогда не задумывался. А, опять забываешь, что там у вас люди старятся раньше. Подожди, если тебе за 80, то сколько же лет Борису? А кто его знает? Я не интересовался, может 200, а может и 500. Спроси. Может, спрошу. Но меня сейчас заинтересовало другое. У вас что, в своей войны мало? Я пока мало чего понимаю, но судя по всему, вы из войн не вылазите. Я вспомнил кладбище, мимо которого мы бегали. Как-то Ярослав обмолвился, что хоронят тут часто. А цитадель, она от врагов поставлена. Только вот от каких именно, мне до сих пор не объяснили. «Если бы Отечественную войну проиграли, то никому не понадобилась бы наша цитадель. Поэтому и пошли. Здесь мы тогда потеряли почти всё. От двадцати пяти крепостей только наша цитадель осталась. Ну, выстояли. Отстраивались, врага выбивали». Из прежних крепостей только 5 восстановили. Людей почти не оставалось. Спасло то, что в 44-м в Грязовце лагерь устроили. Вначале там только немцы да поляки были. Все сидели ровно. Нам от них никакого проку не было. Но ну потом, когда война пленных начали возвращать домой, в их лагеря своих арестантов стали помещать. А наши-то зайки сбегали и группами, и по одиночке. Те, кто по настырней, сюда сами попали. Брясло в лесу полгода просидел, пока к нам не попал. Мышей ловил, вспомнил я уроки выживания. По деревням подворовал. Борис его у вдовой солдат киуфил, ельот бил. Но пришлось отдавать, а иначе бы другие нашли, до да срок добавили. «Ну и бабе заодно». «Вот гад!» — искренне возмутился я. «А мне-то как заливал? Мыши! Вкусно, мол!» «Ну, почему же заливал?» — укоризненно посмотрел на меня Ярослав. «В лагерях-то ему не сладко приходилось. Ему десять лет вломили за то, что в окружение попал, а документы не сохранил». «Мне стало стыдно». Вспомнил знакомых лагерников сталинской поры, которые рассказывали о мёрзлых или сгнивших тушах лошадей, считавшихся деликатесом, о людоедстве. И как-то не пришло на ум, что Брясло годился мне в отцы, а то и в деды. «Ладно, не терзайся. Всё в прошлом. Кое-кого Борису охраны откупал. С хлебом-то и у конвоя плохо было». «Менял. Десять пудов на человека. В сорок седьмом помнишь, что творилось?» «А, откуда ты можешь помнить? В те годы полпуда за душу шло. Начальству лагерному пришлось срочно эпидемию придумать. Почти половина лагеря ушло». Я невольно притих. «Сколько еще открытий мне предстоит сделать? По сути, я до сих пор не знаю, что такое цитадель». Личего она нужна? От каких врагов бережёт наш гарнизон мой мир? Но вместо этого задал майору Фронтвику совсем другой вопрос. Скажи, а как там было на войне? Страшно там было, честно ответил Ярослав. Сначала страшно от того, что могут убить, а потом мне было страшно от того, что начал привыкать к этому страху. А ещё начал я Но отставной майор меня перебил. Ты домой хочешь? К жене, к дочке? Так сразу на этот вопрос я ответить не мог. Конечно, ужасно хотелось домой, а ещё ужасно хотелось остаться. Не хочется терять этот мир. А кто тебе сказал, что ты его потеряешь? Удивился вождь. Теперь ты от него, от этого мира уже никуда не денешься. Ты можешь вернуться к нам в любой момент. Если один раз прошёл, то и впредь получится с семьёй? Обрадо он спросил я. Вот этого не знаю. Это зависит от девушек твоих. Это как? Так же, как с тобой. Пропустят, будешь жить с семьёй. Не пропустят? Овы, ах. Чтобы сюда попасть, нужно либо очень захотеть, либо чем-то удивить. Тебя, например, пропустили. А ты ведь тогда говорил, что я попал случайно. Случайно ничего не бывает. Ты должен был либо сразу проход найти, либо никогда. Мы за тобой наблюдали. Проход не нашёл. Ну, думаем, скоро парень уберётся. Не убирается. Тогда и решили тебя подтолкнуть. Это когда собаками травили и продукты спёрли. Укоризненно произнёс я. «Ну да», — подтвердил Ярослав без малейшего угрызения совести. «Ты и так говоришь, словно мы тебя на льди не оставили. А тут до шоссе и идит все ничего. Намеков не понял или гордость взыграла? Уперся рогом, да дрянь всякую принялся есть. А потом еще и ногу зашиб. Машка тебя жалко стала. Говорит, молодой еще, дочка умница растет». «А это откуда узнали?» Узнали, откинул назад голову Ярослав. Не весь какая-то тайна. Из-за дочки и нам тебя стало жалко. Ну, думаем, надо попробовать. Втащить на своём горбу, вдруг не застрянешь. На носилках, уточнил я, хотя и сам не знал, на чём меня тащили. А хоть бы и на носилках. Подумали, что мы теряем. Мы-то бы в любом случае прошли. «А ты бы мог застрять, даже не застрять, а так, а раствориться, но повезло». «Значит, мог бы раствориться?» — загрустил вдруг я. «Мог», — спокойно отозвался Ярослав. «Не ты первый, кого мы без сознания проносили. Но обычно они застревали, а двое, те просто растворились. После второго случая перестали вносить». Сюда человек на своих ногах и в здравом уме войти должен. Но тебе уже терять было нечего, двустороннее воспаление лёгких. День 2, и никакой пенициллин бы не спас. Только не кричи сейчас, что оно, мол, по вашей же милости и было. Согласен, по нашей. Ну и что? Обижаешься? Даже не думаю, совершенно искренне ответил я. Действительно, кто меня сюда звал? Ты ведь это хотел сказать. Обижаешься? утвердительно повторил Ярослав. Да нет, правда, не обижаюсь. Просто стало как-то не договорил я, пытаясь подобрать нужное слово. Противно, договорил за меня отставной майор. И знаешь, ты прав. Мне самому иногда становится противно за то, что я делаю. Только это всё эмоции. Давай сходить из того, что ты жив и здоров. И уж коль скоро ты здесь, то здесь ты один из нас. А это, поверь мне, не так и мало. Надеюсь, попал не в масонскую ложу. Попытался я вернуть себе настроение не особо удачной шуткой. Масоны, дружище, по сравнению с нами, фу. А, госбезопасность. Вот это уже серьёзнее. Но Ерослав сделал многозначительную паузу, в ходе которой он слазил в письменный стол и вытащил на свет божий не очень толстую папку. На большой земле за 2 дня до выезда. Унгерн выцепил меня, когда я подходил к конторе. Госполковник, не спеша, прогулялся в скверике, из которого какая-то добрая душа убрала все с скамейки. Здравия желаю. Дорошливо поприветствовал я начальство. Здравие видали, в тон мне отозвался шеф. А что это вы тут? А жду, Олег Васильевич. Есть новости, которые лучше узнавать на улице, продолжил я, а он кивнул, довольный, что не нужно объяснять про глаза и уши, отжидающие московских начальников в провинциальных кабинетах. Значит, новости плохие. Резюмировал я: "Неужели турне отменили?" "Да нет, с этим-то всё в порядке", двинул полковник бровью. "Урезают командировочные расходы", забеспокоился я, прикидывая, не заставят ли возвращать аванс. "Нет, не это", засмеялся начальник. "То, что выдано и обещано, всё в силе. Подумайте ещё. Попробуй мыслить логически", сделал я умный вид. Если шеф начинает выгуливать подчиненного, он хочет ему сообщить что-то важное. Единственное, что остается, моя миссия кем-то раскрыта». «Теперь правильно», — пивнул Виктор Витальевич. «Сегодня ночью кто-то забрался в сейф и вытащил все материалы». «Неужели мои расписки?» — помертвел я. «Олег Васильевич, да кому они нужны?» — укоризненно покачал головой шеф. Вы же не депутат Госдумы. Да и кому от сейчас надо? Сексоты журналистам были интересны в начале 90-х. Теперь близость к определённым структурам добавляет романтики. Да и скажу вам по секрету, расписки агентов я в чужих сейфах не храню. Правда? Посерьёзнел полковник. Пропало ещё ваше личное дело. Весело. Совсем не весело хмыкнул я. В УЗИ не было ничего, чего нельзя узнать в отделе кадров. Когда родился, где крестился, список публикаций, вот и всё. Э, компромат. Неужели у вас на меня компромата не было? Не поверю. А что вы считаете компроматом? Фотографии с голыми девками? Заявления из населённых студенток? Объяснительные за пьяных прогулов? Взятки? Ну, такого быть не должно. Повеселил я. Взятак не беру, потому что никто не даёт. По девкам не шляюсь, на них деньги нужны. Объяснительных не писал, потому что никто не просил. Да и на фоне некоторых, которые неделями квасят, я просто трезвенник. Чей ж так и голубь? Эх, голубь вы мой, сизый крылы. Был бы нужно, нашлись бы и девки, и школьницы. А на вас компромат найти так это как два пальца. На два умножить. Вы же следователем работали. Думаете, хвостов не оставили? Еще каких, нехотя согласился я. Кто из следователей подписи на глухарях не подрисовывал? А если поискать, то и другое сыщется. Например, что вы впечатали в обвинение дополнительную статью и не предупредили об этом подследственного. Почти весело закончил список моих прегрешений полковник. Было... Повёл я плечами. Я и не отпирался. Предъявлять было некогда, дело в суд шло. Судей всё и всплыло. Сам же потом по шапке и получил. До выговора не дошло, но неприятно. Вы даже не удивляетесь, что мне об этом известно? От кого, например, я мог узнать? А чему удивляться? Если интересовались, то просто заехали в управление. Там народ меня ещё помнит. Или от моего бывшего начальника. Адвокат теперь. Он на вас хорошо отзывался. Ну ещё бы плохо, усмехнулся я. Потому что сам и подсказал, как впечатать лишний пункт. Так ведь? А потом сделал вид, что ничего не знает. Я пожал плечами. У каждого из нас свои скелеты в шкафу. И вспоминать о них неприятно. Знаете, это ведь тоже сыграло свою роль, когда искали кандидата. И то, что вы не вложили начальника, а могли. И был ведь еще случай, когда вы попали в аварию по вине сослуживца, но не стали его сдавать. В обоих случаях моя вина. Сам виноват, что послушался. Есть правило. Следователь обязан предупредить подследственного и адвоката, что кроме двух статей ему еще и третью вменяют. А кто меня просил садиться в машину с нетрезвым водителем? Но я думал... Вы, господин полковник, не тот человек, чтобы грязное бельё ворашить. Зря, усмехнулся полковник. Приходилось не только что в грязном белье, а на помойке рыться. На Настоящее, между прочим, было бы нужно, достал бы на вас тонну компромата. Только зачем он нужен? Шантажировать можно только тех, кто этого боится. Кто боится потерять власть, деньги. А у вас же, дорогой мой, ничего этого нет. Это ту -то точно, кивнул я. Пролетариату терять нечего, кроме цепей. А меня дальше школы не сошлёт, меньше класса не дадут. В худшем случае пойду дворником работать. Вот поэтому и не было на вас никакого компромата. Виктор Витальевич задумался, опустил голову, засунул руки в карманы плаща и стал чем-то похож на молодого Бенеониса в роли советского шпиона. Правда, коли бы Унгерн сыграл эту роль, то зритель увидел бы на экране не интеллигентного разведчика, а матёрого убийцу. Мне даже стало как-то не по себе. "Знаете, Олег Васильевич", сказал полковник после паузы. "Я с людьми работаю очень давно, и, пожалуй, в них редко ошибаюсь. Мне почему-то сразу показалось, что если на вас заготовить компромат, то вы могли бы меня и подальше послать". Я не прав. Подальше, так это вряд ли. Сорётся с полковником госбезопасности. Я своему здоровью не враг. Вот только постарались бы завалить операцию. Кто проверит, был ты в лесу или нет? А что же ещё пропало? Ушёл я от прямого ответа. Вряд ли бы вы пошли меня встречать только из-за моих анкет. Это точно. И сифы утащены все материалы. Рапорта участников, справки и донесения о пропажах заключенных с одна тысяча девятьсот сорокового по тысяча девятьсот пятьдесят третий. Сведения об аномалиях. Поступили они ко мне вчера вечером. Положил в сейф. Думал, ознакомимся вместе. А нельзя дополнительные копии снять. А когда? Эти-то собирали несколько недель. Что-то в наших хранилищах было, что-то в ментовских. Даже в архиве Министерства обороны заказывали. И что же теперь делать? Оперативной ценности эти документы не представляют. Их и собирали-то лишь потому, что ничего другого не оставалось. Но самое нелепое это то, что коридор и дверь моего кабинета находятся под наблюдением видеокамеры. Камера, разумеется, ничего не зафиксировала. Только уборщицу, которая моет полы ровно в 20:00. Правда? Слегка замялся полковник. Вместе с уборщицей из кабинета вышел чёрный кот. Кто его туда впустил, неизвестно. И что? Шмыгнул себе, сидел себе в уголке, а потом вышел. В зубах у кота была папка. Здесь и сейчас. Кот это ваш человек. Тфу ты, с вами заговариваться начнёшь. Как он в кабинет-то попал? Или вы уже сквозь стены проходите? Неужто чекисты не побоялись рассказать? Слегка удивился Ярослав. А кот попал просто, заскочил и спрятался. Целый день в саде сидел. Посмотрел кот, перекинулся в человека, открыл дверцу. А почему обратно через норку не вылез? А, папка не пролезла, догадался я. Надо было ещё при ему споткинуть. Сижу, при ему спочиняю, почти по Булгакову. Я представил, какие сейчас страсти кипят по поводу кота с папкой в зубах, и мне невольно стало смешно. Наверное, Гунгерн уже изъял все диски с камер наблюдения и теперь какая-нибудь хитрая шарашка изучает не монтаж ли это. И если да, то кто вставил? А уж что сотворили с дежурным, подумать страшно. Бумаги будешь смотреть, предложил Ярослав. Не хочу. Мало ли что там на меня накопали. Зачем мне лишние переживания? А статистика беглых зэков, рапорта участковых, так что она мне даст? Страшную военную тайну Застеколья? Застеколья? Удивился Ярослав. Это ты так наши края обозвал? Застеколье. Проговорил он, как будто пробовал на вкус новое слово. Кажется, оно ему понравилось. А почему не зазеркалье? Классики говорили, что зазеркалье это вотчина дьявола. Хмм, а может мы и есть зазеркалье? Всё может быть. Я ведь до сих пор не понимаю, где нахожусь. Иш, он не понимает, видите ли, фыркнул Ярослав. Мы и сами-то до конца не всё понимаем. Не понимаете, в каком месте вы живёте? А сам-то ты, когда жил на большой земле, Ты понимал, где живёшь? Не до конца. Был вынужден согласиться я. Вот видишь, а здесь всё сложнее. Ты здесь живёшь почти полгода. Что скажешь? Излагать соображения, писанные вилами на песке, не хотелось. Да и по большому счёту, мне до сих пор не верилось, что я попал в какой-то чужой мир. За семью переживаю, сказал я чистую правду. Наверное, все глаза проплакали. Я ведь обещал вернуться через месяц. Так ты и вернёшься ровно через месяц с того момента, как вышел из дома. А? Глядя на мою физиономию, Ярослав слегка самодовольно улыбнулся. Время у нас идёт иначе. Можем выйти в большой мир в ту минуту, которая нам нужна. Тебе нужно попасть туда, откуда пришёл. тем более, что когда ты покинул своё мёртвое будущее, там ещё не наступило. Значит, оно ещё не стало прошлым. Завтра исходишь, прикинем, что к чему. Только в обмарок не падай от счастья. Ну, ещё кофе? Или, а, покрепче. Завтра сходить не получилось. Зато я начал понимать, что это за цитадели и для чего они нужны.